106. Сын мой, почему в вихре впечатлений новых забывается наиглавнейшее? Уже говорил, можно всё, но со мною. Не препятствием входит учитель в жизнь, но утверждением. Пусть безсодержательно и неинтересно становится всё, что делается без меня. смертью все красиво и убирается из картины, и остаются одни серые тени. Учитель не разрушает, но дополняет жизнь человека, давая ей яркие и глубокие краски. Отложить памятование об учителе значит прервать нить жизни и прервать путь. В себе надо утвердить, что, вечно неизменяемые при течении внешних явлений, как бы неожиданны и непривычны они ни были. Это неизменяемое в себе, не поддающееся воздействию быстротекущих временных условий, следует охранять волей. Учитель принадлежит к той сфере жизни, которая хотя и входит во все детали каждодневности и касается их, но которая не принадлежит им. и нет мира земной очевидности. Так нужно в сознании соединить две сферы: небесную и земную. Помятуя о непреходимости первой и краткосрочности и изменчивости второй, оставить учителя и позволить себе быть затянутым в воронку кратких явлений внешней жизни, хотя бы и ненадолго, будет поступком невежества. Сила живой связи с учителем, как цепи непрерываемой, крепка каждым своим звеном и оценивается по слабейшему из них. Не нужно допускать моментов, когда забывается учитель. Если они сильнее этого памятования, значит они зло. Именно силой своего противодействия непреодолённую Шум суеты даже в ничтожности своём уже является злом, если он заглушает и заслоняет учителя. Не следует думать, что оно распознаётся по рогам и хвосту. Повседневность и вихрь затмевающий свет, занятость будут злом, если они учителя отдаляют. Придаливается всё мешающей связи. Борьба идёт не с этими препятствующими явлениями, но с состояниями сознания отвлекаемого от основного направления. И когда уже отвлечь ни что ни в состоянии, тогда лишь можно сказать, что дозволено всё. Именно недозволено всё, что нарушает контакт. И на всё нарушающие надо возрасти духом в силе противодействия и умение хранить близость с учителем. Жизнь Её испытания хороши тем, что показывают слабость неочищенных мест микрокосма нашего. Также нужно учиться вести записи во всех условиях, пусть даже они будут кратки, лишь бы не нарушался ритм. Сохранение ритма задача нелёгкая. Победа в этом направлении должна быть полной. И ещё хочу сказать о трудностях житейских и напряжениях сопутствующих. Почему в гуще их неизбежно и надо непременно забывать об учителе? Ведь не забываем же мы наполнить желудок или дышать, или одеться даже в очень тесных условиях. Когда нужность учителя будет осознана как пища, и воздух, и одежда, как одеяние духа, тогда можно будет говорить о том, что предстояние непрерываемое достигнуто. Не забыты? не оставлены, но знаком срок. И так неотъемлема близость владыки, но её надо хранить как самое ценное в жизни. Среди мелькающего множества явлений быстротекущих и мелькающих надо усмотреть и различить не приходящую основу жизни. Погнавшись за призраками блистающими, можно остаться ни с чем. Поток унесёт их с собою, и незадачливые искатели земных утех, услаждений благополучия окажутся с пустыми руками. Когда со мной я в сознании первенствую, дозволено всё. Но когда что-то мешает и встаёт между нами преградой, эта преграда по силе противодействия стала становиться злом этому противодействию. И так со мною всегда и всех и всяких условиях. Помни, что условия уйдут, но учитель останется. Если дозволяем моменту настолько захватывать сознание, что учитель забывается, допускаем ошибку всякий раз, когда это происходит. Пусть никто и ничто не имеет силы отдалять от учителя. Я с вами всегда.